«Петька, чтобы тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде? Что же ты смотрел, паразит, деревенщина паршивая? Бибигон да увели, так и не так и не мать!» Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка.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 Это все мы детям отдали на вечные времена. И река, и острова, и лодки, и хлеба с колбасой, и еждосы-то. Все твое. Так вы мальчишку собьете, — сказал Тарашкин. Ничего, не собью, он умный. Ты, Иван, откуда? Мы самура Амура, — ответил Иван неохотно. Мать померла, отца убили на войне. Как же ты жил? Ходил по людям, работал. Такой маленький? А чего же? коней и пас. Ну, а потом? Потом взяли меня. Кто взял? Одни люди. Им мальчишка был нужен. На деревья лазить, грибы, орехи собирать, белок ловить для пищи. Бегать зачем пошлют? Значит, взяли тебя в экспедицию? Иван моргнул, промолчал. Далеко?